Глава двадцать вторая Дай мне мудрость, Господи, отличить багровые отцветы ада от божественного сияния. Дай мне силы, Господи, отличить Твою волю от воли Твоего злого брата. Досветится да имя Твое великий Джи и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Он закончил молиться, открыл глаза, и в густой предутренней тьме, заполнявшей золотую церковь от пола до потолка, как кусочки базальта, заполняют гроб бездушного близнеца, а игумену померещились багровые отсветы ада. Появилось ощущение, что в церкви он не один, и что тот, кто за ним наблюдает, отнюдь не бог. Кай перекружился и дрожащей рукой зажег свечи. У иконы с изображением божественной яблони на коленях стояла женщина. Кай узнал ее. Клавдия из рода охотников. Одна из тех двух, что скрыли от старосты небесновидные платья и были за это наказаны. — Что ты делаешь здесь среди ночи, Клавдия из рода охотников? — Сколько мне известно, ты отлучена от золотой церкви на три недели. Умоляю, пастырь, прости мне. Я хожу сюда тайно, чтобы молиться священной яблони о ребеночке. Клавдия сухо закашлялась. Кай заметил, что губы ее запеклись и растрескались, а кожа была синюшной, как у вчерашней мертвой младенницы Да, я знаю, что нарушаю запрет, — слабым голосом продолжила Клавдия. — Но ведь только что была течка. Это время молитв о зачатии плода. Где еще мне их возносить?» «Ты могла бы возносить их в церкви безродных», — ответил Кай. Заострившееся от болезни лицо так скривилось, что, казалось, кожа сейчас порвется, обнажив в гримасе брезгливости кости черепа. «Нет, такие, как я, не ходят вместе с безродными в их убогий подземный сарай». Знатным дамам полагается молиться в золотой церкви. Я не готова терять достоинство. Разве есть достоинство в том, чтобы прокрасться к роскошному алтарю среди ночи, словно воровка? Разве важно окружать себя драгоценным металлом, чтобы говорить с Богом? Или ты полагаешь, что Господь наш Джи падок на золото и без него не слышит молитвы? Клавдия молча потупилась. Завтра я буду отпевать усопшую лею в церкви безродных. Неожиданно для самого себя сказал Кай. Я хочу, чтобы ты пришла. Я хочу, чтобы все пришли. Панихида по служанке для всех жителей чистых холмов? Что за глупая блажь? Епископ оглянулся на старосту в поисках поддержки, но тот молча смотрел в камин. «Она больше не служанка», — парировал Кай. «В смерти все равны перед Господом». «Ты что, пастырь, совсем слабоумный! Прихожане-то еще живы! И безродные родовиты мне ровня! Это просто-напросто неприлично — звать знатных граждан в церковь безродных!» и самому туда приходить и устраивать панихиду показненной воровки. «Я зову всех жителей в церковь безродных и сам собираюсь там быть, потому что в золотую церковь все не могут прийти. Она открыта только для избранных». «Так и незачем всем вместе молиться. Пусть безродные сами там у себя отпивают воровку, если им нужно». А ты, пастырь, соверши лучше службу для знати в золотой церкви. Люди знатных родов лишены слова Господа и не получали благословения с тех пор, как я заболел. С неработающей правой рукой я не могу их благословить, так что сделай это за меня, пастырь. Пусть будет от твоего пребывания здесь хоть какой-то прок. Кому нужно благословение священнослужителя, пусть приходит завтра в церковь безродных». Упрямо повторил Кай. Я не стану проводить службу в золотой церкви, ибо золото ослепляет и не дает узреть Бога. Идиот! «Сама блаженная королева была потрясена красотой нашей церкви, когда ее посетила. Ее величество так восхитилось убранством, что попросила от ее имени поблагодарить и старосту Чена, и даже привлеченного им к работе иконописца за создание самого красивого на блаженных островах Дома Божьего». Она даже заказала такую же позолоту для своей личной молельни в королевском дворце. Ты считаешь, блаженный королева тоже ослеплена и не в состоянии узреть Бога? А я правильно понимаю, что ни старостачьян, ни иконописец, чьими стараниями была создана столь прекрасная церковь, сами присутствовать в ней во время визита королевы не могли? Конечно, они же оба безродны. Королева была с этим согласна? Естественно. В таком случае королева тоже ослеплена. На лице епископа появилось плотоядное выражение. Словно Кай был упитанным рыжим муром, только что отправленным на убой, и Саванур предвкушал, как его сожрет. За такие слова у людей слетают головы с плеч, пастырь. — довольным тоном сказал епископ. Ему так захотелось потереть руки, что бесчувственные ладони как будто даже слегка зачесались. «Староста Чен, ты ведь слышал это недопустимое, оскорбительное высказывание Игумена Кая в адрес Ее Величества Королевы? но суде ты сможешь его повторить?» «Чен, ты что с тобой? Я к тебе обращаюсь!» «Он, похоже, не слышал», — невозмутимо констатировал Кай. «Даже если он слышал, он не станет ничего повторять ради человека, который убил его любимую женщину». Вмешалась в разговор Лея. Она грела руки прямо в камине, положив их на раскаленные угли. «Мне так холодно, Чен, и я никак не могу согреться» щенн действительно почти не слышал того что происходило в гостиной и даже толком не видел зато он видел и слышал лею он вчера еще откупорил бутылочку псилоциовые десятилетней настойки и прихлебывал ее всякий раз когда тоска становилась невыносимой чтобы лея снова была с ним рядом в этот раз она пришла босиком В облегающем платье, изумительно небесновидного цвета, испоткнувшись о рыжую голову игумена Кая, слетевшую с плеч и валявшуюся в центре гостиной, устремилась к камину. Хорошо, что епископ Сванур ее не видел. Он ослеп, и глаза его были покрыты сияющей позолотой. Чен хотел подойти и обнять ее, но Лея сказала «Не прикасайся ко мне» пока не согреюсь». Она сунула руки в камин, склонила голову на бок, высунула язык, поддразнивая его, и весело засмеялась. «Знаешь, Чен, а я больше не служанка. Меня больше не стригут и не доят». Чен сейчас лишь заметил, что на голове ее вместо волос копна грибных нитей. Эти нити — очень быстро росли, тянулись в разные стороны, оплетая стены гостиной, проникая в каждую щель. — Это чтобы всегда быть с тобой, — объяснила Лея. Но всё я согрелась. Она подошла к нему, и из груди ее вместо молока потекла раскаленная лава. «Пей», — сказала она, — «это магма-ведьм. Тебе понравится, Чен?» Он взял в губы ее сосок и, обжигаясь, зачмокал. А потом Лея вдруг куда-то исчезла, а вот магма осталась внутри него и застыла, перекрыв дыхательные пути. Чен, давясь, схватился за горло и засипел. Кай вдруг ловко подхватил свою голову с пола, отряхнул, приладил на плечи, подскочил к хрипевшему старости и начал бить его по щекам. «Сколько ты выпил! Сколько чертовой настойки ты выпил, Чен!» Чен не мог говорить, ведь в его горле застыла магма но Кай уже сам нащупал в его кармане бутылку, в которой осталась пара глотков на дне. «Принеси кувшин кипяченой теплой воды, служанка!» — заорал Кай. «Положи в него ложку соли и ложку соды!» лес снова вернулась, неся в руках тяжелый кувшин. Он был весь оплетен грибными нитями, свисавшими с ее головы. Кай выхватил кувшин, и нити разорвались. «Наверное, ей больно», — подумал Чен. Кай принялся вливать ему в рот соленое пойло. «Давай, глотай, глотай», — приговаривал игумен. «А ты принеси-ка таз», приказал он Лее. «Какая мерзость!» — возмутился епископ, когда лава снова расплавилась и щедрыми порциями стала выхлёстывать из старосты на дно таза. «Выведите его из моей гостиной!» Игумен и Лея взяли старосту под руки, и Лея сказала, что лучше всего пойти к ней в лачугу, ведь староста так любил там бывать. Они усадили Чена на стул, поставили таз ему на колени, а кувшин дали в руки. «Пей залпом!» — сказал Игумен. «Ты должен выпить все до дна, Чен!» Староста подчинился. Когда кувшин опустел, а лава, извергающаяся в таз, стала просто рвотой, Лея погладила его по голове и исчезла. А вместо нее по затылку его продолжила гладить старуха Эльза.